Глава девятая. Поджог, кулак и труба, Гледис на колесах, мертвый час и рациональный страх межзубного шпината, настоящие драки на пустом месте не случаются. Как была украдена магистраль, Стэнли и его маленькая неприятность, наживой, этикет, лицом к лицу, пожар. Почтовые кареты пережили упадок и смерть почтамта, потому что у них не осталось выбора. Лошадей надо было как-то кормить. Да и потом возницы никогда не прекращали работать. Залы опустели, люстры испарились, исчезло все, даже то, что было прибито гвоздями. Но снаружи, в каретном дворе, пассажирский и з в о з процветал. Кареты не то, чтобы разворовали. Их не то чтобы отдали в дар, они просто перекочевали во владение возниц. Но ну а потом, если верить Грошу, с а м о провозглашенному хранителю истории почтамта, остальных возниц сманил к себе большой Джим, стаю в полный рост, когда смог платить им жалование из денег, выигранных в кулачном бою против Гарольда б а ш м а к а по прозвищу Кабан. Сейчас делом заправляли его сыновья: Гарри в рост по прозвищу Кулак и мелкий Джим в рост по прозвищу Труба. м о к р е ц понимал, что подход тут нужен тонкий. Центром возничего предприятия был самый большой сарай рядом с конюшней. Там пахло, нет, воняло, нет, не дышалось лошадьми, кожей, ветеринарными лекарствами. второсортным углем, бренди и дешевыми сигарами. Вот что такое спёртый воздух. Его можно было нарезать брусками и продавать в качестве дешевого стройматериала. В сарае м о к р е ц увидел огромного человека, который сидел спиной к ревущей печке. Он был закутан в столько т е л о г р е е к и фуфаек, что напоминал собой шарик. Другой человек. Такой же формы склонился над секретарем, и оба внимательно изучали какую-то бумагу. Похоже, Мокриц зашел в разгар спора о рабочем графике, потому что человек у огня говорил. Если он заболел, а к поставь малыша Альфреда в вечернюю смену. А, -а, -а, -а, а, заметив Мокрица, он умолк, а потом обратился к нему. Да, господин? Чем могу помочь? Как насчет того, чтобы возить нашу почту? – спросил Мокриц. Они вылупились на него, и человек, гревший свой затуп печки, тоже ухмыльнулся. Наверное, Джим и Гарри в рост были близнецами. Они были крупными парнями и, казалось, были сплошь сделаны из сала и бекона. Так это ты что ли? Тот блестящий новый почтмейстер, о котором нам тут рассказывали. Он самый? Ну так твой человек уже заходил, сказал человек у печки. Все уши нам п р о ж у ж ж а л И то мы вам должны и это и не слово, в о з н а г р а ж д е н и и А в о з н а г р а ж д е н и и Мокриц раскинул руки и просиял. Вопрос только в этом. Так зачем же дело стало? Он повернулся, открыл дверь и крикнул: "Гледис, давай!" В темноте с о д в о р а донеслись крики, а следом треск древесины. "Ты что натворил?" спросил шарообразный человек. "Предлагаю следующее вознаграждение", сказал мокрец. "Вы перевозите почту, и ни одно колесо с ваших карет больше не пострадает. Чеснее мне уже некуда." Ну что, устроит вас? Человек рыча двинулся вперед, но второй возница ухватил его за куртку. Спокойно, Джим, сказал он. Он из чиновников, на него големы работают. Как по команде в сарай вошел господин Помпа, пригнувшись, чтобы уместиться в дверной проем. Джим свирепо зыркнул на него. Мы его не боимся. сказал Джим, им нельзя бить человеков. Ошибаешься, возразил Мокриц. Возможно смертельно. Тогда мы донесем на тебя стражи, сказал Гарри в рост, вцепившись в брата, чтобы все по закону. Что на это скажешь? Отлично, зовите стражу, сказал Мокриц. Я им скажу, что возвращаю украденное имущество. Он повысил голос. Глэдис на улице снова з а т р е щ а л а Какое еще украденное? Это наши кареты! Возмутился Гарри в рост. И снова ошибаешься, сказал Мокриц. Господин Помпа, почтовые кареты не были проданы, загремел Голем. Кареты собственность почтамта. Плата за пользование имуществом почтамта. Никогда не в з и м а л а с ь Ну все, с меня хватит! Прорычал Джим и стряхнул с т р я х н у л себя брата. Господин Помпа немедленно сжал кулаки. Мир замер. Погодь, Джим, погодь чуток, осторожно сказал Гарри в рост. О чем ты вообще, а, господин почтальон? Почтовые кареты всегда брали пассажиров так? А потом почта не стала, а пассажиры остались, а кареты п р о с т а и в а л и пустые, и лошадей тоже нужно чем-то кормить. Вот наш папаша и платил и за корм, и за лечение, и никто вам нужно просто развозить почту. Перебил Мокриц. И все. Каждая карета будет брать по мешку писем и отправлять туда, куда я скажу. Все сами думайте, где у вас больше шансов. Можете попытать счастья и уговорить в и т и н а р и мол, что упало, то пропало. Но пока мы во всем разберемся, столько времени пройдет, а вы столько денег потеряете. Нет? Как скажете? Глэ, нет, нет, постой, поспешил Гарри. Только мешки с почтой и все. Что? Встрепенулся Джим. Чего ты с ним разговоры разговариваешь? Владение имуществом, как говорится, все равно что право. А я владею големами, господин Врост, сказал м о к р е ц А вы не владеете ни купчими, ни закладными, ни документами о продаже. Ах так! Ты у меня сейчас зубами не будешь владеть, сказал Джим, рванувшись вперед. Тихо, тихо, сказал м о к р е ц и поднял руку. Встал перед господином Помпой. Не нужно меня снова убивать, господин Врост. Братья были озадачены. Джим, и пальцем тебя никогда не тронул, зуб даю. Ты чего это? Ох, Гарри, еще как тронул, сказал м о к р е ц Вышел из себя, замахнулся, я упал, ударился головой в о на ту скамейку, поднялся, не понимая, где и что со мной. Ты пытался удержать Джима, но он ударил меня стулом, вот этим самым, и я помер. Големы задержали тебя, Гарри, но Джиму удалось сбежать, и он добрался до с т о л а т а где его и взяла стража. Ах, какая история, какая погоня! И вы оба оказываетесь за решеткой. Вас обвиняют в убийстве. Эй, я же не бил тебя стулом. в ы п у ч и л глаза, Гарри. Это был Джим. А стойка! А этим утром господин Трупер снял мерки для ваших последних галстуков, и вот вы стоите в каморке п о д в и с е л и ц е й понимая, что ваше дело потеряно, ваши кареты потеряны, ваши славные лошади потеряны, а через две минуты м о к р е ц оставил предложение к р а с н о в е ч и в о незаконченным. Что? спросил Гарри. На лицах обоих братьев Было написано испуганное замешательство, которое через пять секунд грозило обернуться ч л е н о вредительством, если м о к р е ц не справится, вывести их из равновесия. Вот что ему было нужно. м о к р е ц мысленно сосчитал до четырех и сладко улыбнулся. Появился ангел, сказал он. Десять минут могут многое изменить. За это время можно успеть заварить две чашки ч а ю такого крепкого, что его можно мазать на хлеб. Братья в рост едва ли верили в ангелов, за то они верили в лапшу на ушах и охотно ею любовались, если она была развешена с особым изяществом. б ы в а ю т такие большие и энергичные люди, которые надух не переносят, когда ты ю л и ш и и вертишь хвостом. Но в с т р е т я т с распростертыми объятиями любого, кто скормит им возмутительное вранье, лишь бы с огнем в глазах. Надо же было тебе именно сегодня явиться, сказал Гарри. И почему же? Да к нам сегодня в обед приходил человек из Гранд-Магистрали, предлагал большие деньги за наш бизнес, непомерные, можно сказать. а г а подумал Мукрец. Что-то затевается. А ты, господин фон л и п в и к так ничего и не предложил? Один гонор до угрозы, сказал Джим. Может, накинешь чего-нибудь сверху? Легко. Ещё больше угроз, сказал Мокриц. А ещё я освежу краску на всех ваших каретах за наш счет. Не глупите, господа. Вам подфартило, но почтамт. Снова в деле. Вы продолжите заниматься своим обычным делом, просто вдобавок будете развозить нашу почту. Не томите, меня ждет дама, и вам прекрасно известно, что нельзя заставлять даму ждать. Что скажете? Это она ангел? – спросил Гарри. Он не б о с ь надеяться, что нет. Ха-ха-ха! Смех Уджимы был такой. Как будто бык о т к а ш л и в а л с я отозвался мокрец без улыбки. Ваша задача просто развозить мешки. Почтант открывает новые горизонты, и без вас нам туда не добраться. Братья переглянулись, потом ухмыльнулись, как будто одна улыбка расползлась по двум лоснящимся красным лицам. Нашему отцу ты бы понравился, сказал Джим. Кто бы ему не понравился, так это крысы из Гранд-магистрали, добавил Гарри. Вот кого нужно поставить на место, господин фон л и п в и к И люди говорят тебе такое по зубам. Рабочие у них на башнях мрут как мухи, сказал Джим. Мы то все видим, ага. Башни стоят вдоль наших маршрутов. Был у нас один контракт. Мы развозили ребят до б а ш е н и слышали их разговоры. Так вот, раньше всю магистраль ежедневно закрывали на один час на тех о б с л у ж и в а н и е Это называлось «Мертвый час», сказал Гарри. Прямо перед рассветом. В это время люди умирают. Через весь континент линия света в предрассветной мгле. врезается в предрассветную темноту и начинается мертвый час. На обоих концах магистрали заслонки восходящих и нисходящих линий останавливают передачу сообщений и замирают одна за другой. Рабочие на башнях гордились тем, как быстро умели переключить оборудование с черно-белой дневной трансляции на темно-светлый ночной режим. при благоприятных условиях они успевали проделать это практически без сбоев в передаче, цепляясь за шатки е лесенки высоко над землей, пока заслонки вокруг них щелкали и стучали. Были такие герои, которым удавалось за минуту зажечь все шестнадцать ламп на главной башне, скользя по лестницам, раскачиваясь на веревках, поддерживая жизнь башни. Жизнь. Так они и говорили. Никто не хотел, чтобы башня затухала даже на минуту. Другое дело в мертвый час. Один час в сутки на п о ч и н к е замену деталей на бумажную работу. Чаще всего на замену деталей. Чинить заслонку наверху башни было то еще морокой. Все т р я с л о с ь на ветру. Кровь леденела в пальцах. И всегда было проще спустить заслонку вниз на веревке и поместить на ее место новую, но когда времени вобрез, так заманчиво пойти против ветра и высвободить чёртовы створки вручную. Иногда ветер побеждал. В мёртвый час умирали люди, а когда человек умирал, его отправляли домой семафорами. м о к р и д с р а з и н у л рот. Так они это называют, сказал Гарри. Не в прямом смысле, конечно. Они пересылают имя семафорщика с одного конца магистрали на другой, заканчивая в самой ближней к его дому башне. Да, но иногда они говорят, что умерший так и остается на башнях, сказал Джим. Жизнь на верхней чистоте. Так они это называют. Только они чаще всего пьяные, когда так говорят, в с т а в и л Гарри. Это да, тут не поспоришь, согласился его брат. Они же п а ш у т не покладая рук. Сейчас уже нет даже мертвого часа, только двадцать минут. и с п л о ш н ы е сокращения. Раньше по осмицам ь они работали в щ а д я щ е м режиме, но сейчас все идет на полной скорости каждый день, а башни ломаются и ломаются. Видали мы ребят, когда они спускались с башен? Глаза вращаются, руки трясутся, и они даже не знают, какой сейчас день. Они сходят там с ума, а? в о Да они приходят туда уже сумасшедшими, сказал Гарри. Только психи станут работать на такой верхотуре. Значит, они так сходят с ума, что даже нормальные сумасшедшие называют их психами. Верно, но они все равно возвращаются наверх. Семафоры манят их обратно. Они проникают им в душу и порабощают ее, сказал Гарри. Им платят жалкие гроши, но готов поспорить, они бы вернулись туда и за бесплатно. Грандмагистраль теперь стоит на крови с тех пор, как там сменилось начальство. Они убивают людей ради денег, сказал Джим. Гарри допил чай. Мы этого не потерпим, заявил он. Мы будем возить почту, господин фон л и п в и к даже несмотря на твою дурацкую шапочку. Скажите мне вот что, сказал Мокриц. Слышали вы когда-нибудь о неких дымящихся гну? Не то чтобы, сказал Джим. Кто-то как-то обмолвился парой слов. Это что-то вроде клик пиратов, и как-то они связаны с верхней частотой. Что за верхняя частота? Это там, где живут мертвые. Слушай, господин фон л и п в и к мы просто слушаем, да? Сказал Джим. Болтаем с ними о пустяках, потому что когда они спускаются оттуда, они настолько не в себе, что того и гляди под колеса кареты выедут. Это все откачание на ветру, сказал Гарри. Походка у них как у матросов. Точно. А верхняя ч а с т о т а Говорят, многие сообщения, которые передают по кликбашням, касаются только кликбашен, да? Приказы от начальства, инструкции, сообщения о сообщениях. Именно погибших, добавил м о к р е ц И это тоже. Дымящие сигну, эти тоже где-то там, продолжал Джим. Вот и все, что я знаю. Я вожу людей, господин фон л и п в и к Я не такой умный, как они там на башнях. х А, я достаточно тупой, чтобы крепко стоять на земле. Расскажи господину фон Липвигу об а ш н е 93, Джим, сказал Гарри. Тот о у него волосы дыбом станут. Да-да, слышал эту историю? спросил Джим, хитро к о с я с ь на м о к р и ц а Нет, что там случилось? Там было только двое ребят, хотя положено трое. Один из них вышел в сильный ветер поддеть застрявшую заслонку, чего ему делать не следовало, свалился и страховочный трос замотался у него вокруг шеи. Когда второй парень стал его доставать и не надел страховочный трос, чего ему сделать следовало, и его говорят сдуло с башни. Какой ужас, сказал Мокриц. Не сказать, впрочем, чтобы волосы дыбом. Волосы дыбом хочешь? Десять минут спустя, как они оба померли с башни, было отправлено сообщение о помощи. И отправила его рука мертвеца. Джим встал и нахлобучил свою т р е у г о л к у Мне выезжать через двадцать минут. Рад знакомству, господин фон л и п в и к Он открыл ящик старого стола и вынул оттуда кусок свинцовой трубы. Это от разбойников, сказал он, и вынул большую серебряную флягу бренди. А это мне. Добавил Джим одобрительно. А, о, я-то думал, это на почтамте полно сумасшедших, подумал Мокриц. Спасибо, сказал он и поднялся на ноги. Потом подумал о загадочном письме у него в кармане, с какой бы целью оно не было послано, и добавил: "Вы в псевдополе завтра не собираетесь? В десять утра", сказал Гарри. У нас будет для вас почта, а оно того стоит? – спросил Джим. Это больше пятидесяти миль, а я слышал, магистраль должны починить. Поеду с остановками, так что доберусь только к вечеру. Попытка не пытка, Джим, – ответил Мокриц. Возница хитро посмотрел на него, явно подозревая, что Мокриц что-то задумал, но сказал. А ты деловой, н а д о о т д а т ь тебе должны. Дождемся мы твоей почты, господин фон л и п в и к и удачи тебе во всем. А мне пора. На какой карете поедешь? спросил Мокриц. На мне два первых перегона ночного рейса до щ е б о т а н а Отправление в семь, сказал Джим. Это если на карете еще колеса целы. Уже почти семь? Без двадцати минут. Я же опаздываю. Мокриц побежал через двор, господин Помпа медленно шагал за ним следом, а возницы провожали их взглядом. Джим задумчиво натянул кожаные рукавицы и обратился к брату: "У тебя бывает такое странное чувство? Еще как, Джим. Как думаешь?" Будут завтра проблемы на магистрали между нами и псевдо-Полисом. Интересный вопрос. Ставлю два к одному, судя по тому, что у них там творится. Может, он просто рисковый по а р и н ж и м Да, сказал Джим. Да, а во... м о к р и ц стянул с себя золотой костюм. Для рекламы он был хорош, спору нет. И в нем он чувствовал, что шик так и лезет у него из ушей. Но прийти в таком наряде, в з а л а т а н ы й барабан, это все равно, что напрашиваться, чтобы тебя треснули табуреткой по голове. И не хотелось даже думать о том, что полезет у него из ушей после этого. Он бросил фуражку на кровать и примерил второй костюм големского пошива. Посерьезнее, попросил он. Надо отдать должное з а к р о й щ и к у Костюм был таким черным, что если рассыпать по нему звездочки, на него слетелись бы совы. Мокрицу не хватало времени, но дорогая ласка точно была не из тех, кого можно заставлять ждать. Отлично выглядите, сэр, сказал Грош. Спасибо, спасибо, ответил Мокриц, сражаясь с галстуком. Остаешься за старшего Грош. Вечером все должно быть спокойно и запомни. Завтра с самого утра принимаем почту до псевдо Полиса. Десять пенсов штука, ясно? т Ак точно, ваш благородь. А сейчас можно надеть фуражку? Взмолился Грош. Что что? спросил м о к р е ц разглядывая себя в зеркале. Взгляни-ка. У меня шпинат в зубах не застрял? Вы ели сегодня шпинат, господин Вон л и п в и к спросил Помпа. Я не ел шпинат с тех пор, как научился плеваться, ответил Мокриц. Но люди всегда переживают об этом в такие моменты. Я думал, вдруг он как-нибудь сам появится. Как мог? О чем ты спрашивал, т о л и в е р Можно мне надеть фуражку, сэр? терпеливо переспросил Грош. Раз я ваш, и о, а вы уходите? Ну мы ж з а к р ы т ы Да, но я это, я просто хочу поносить фуражку немножко, сэр, если вы не против. Грош переступил с ноги на ногу. Я ведь остаюсь за старшего. Мокрицу вздохнул. Да, Грош, конечно. Можешь поносить фуражку, господин Помпа. Да. Господин Грош сегодня за старшего. Не следуй за мной, пожалста. у й Не буду. Начинается выходной. У меня и у всех нас. Вернемся завтра на закате. А, -а, -а ясно. Один день раз в неделю госпожа Ласка предупреждала. То, что отличает Големов от Молотков, было бы неплохо знать об этом заранее, между прочим. У нас завтра не будет хватать рук. Тебя предупреждали, господин Вон л и п в и к Да, да. Это ваше правило. Просто как нам завтра не б е р и т е в голову, сэр, сказал Грош. Я сегодня взял на работу несколько ребят, и сыновей почтальонов, и внуков. Никаких проблем, сэр. Завтра они выйдут разносить почту. О, хорошо. Тогда все нормально. м о к р и ц снова поправил галстук. Черный галстук на черной рубашке под черным сюртуком даже найти не просто. Но что, господин Помпа? По-прежнему никакого нашествия шпината. Мне пора на встречу с дамой. Да, господин, вон. л и п в и к с госпожой Лаской невозмутимо подтвердил Голем. Откуда ты знаешь? спросил Мокриц. Ты кричал об этом в присутствии примерно ста человек. Господин Вон л и п в и к Мы Големы желаем госпоже Ласке большого человеческого счастья. Она пережила нелегкие времена. Ей нужен человек с С зажигалкой? Быстро вставил мокриц. Ничего не говори, господин Помпа. Очень тебя прошу. Купидоны – это такие пухлые детишки в подгузниках. Они большие глиняные дяди. Договорились? Ангхамарат говорит, что она напоминает ему Лелу, богиню вулканов, которая постоянно дымит, потому что Бог дождя пролился над ее лавой. продолжал Голем. Женщины вечно жалуются на такие вещи, сказал Мокриц. Я нормально выгляжу, господин Грош? Ох, сэр, сказал Грош. Не думаю, что Мокрицу фон Липфигу стоит волноваться перед свиданием с барышней. Если подумать, подумал Мокриц, не сясь по людным улочкам, он никогда не был на свидании с барышней за столько-то лет. О, Альберт и компания знали сотни баршень и всячески развлекались, в том числе Альберту один раз вывихнули челюсть, включая один перелом челюсти, что было развлечением в самом невеселом смысле. Но Мокриц никогда. Он всегда прятался за накладными усами или очками или попросту за вымышленным образом. Он снова почувствовал себя обнаженным и начал жалеть, что сбросил свой золотой костюм. Добравшись до золотаного барабана, он вспомнил, почему это сделал. Все говорили ему, что Анкмар Порк в эти дни стал куда ц и в и л и з о в а н н е е что стражи и гильдии положительно влияли на город и вероятность нападения на обычного человека, который просто идет по своим делам. стало в Анкмарпорке просто вероятностью, а не само собой разумеющимся событием. А улицы стали такими чистыми, что иногда их даже было видно. Но в Золотом барабане все оставалось по старому. Кто-нибудь обязательно пробьет собственной головой дверь и упадет на мостовую прямо вам под ноги, а если нет, значит... Что-то не так с этим миром. Драка только начинала разворачиваться более или менее, потому что хоть в чем-то время не стояло на месте. Теперь уже нельзя было просто схватить человека и забить его топором. К пьяным дракам предъявлялись определенные требования. Мокриц прошел мимо большой компании людей, которых отличали сломанные носы. И недостаток одного уха, они склонились друг к другу и бурно совещались. Послушай-ка, Боб, я что, непонятно выражаюсь? Это неприлично в конце концов. Настоящие драки на пустом месте не случаются. Нельзя просто взять и навалиться. Это уже не модно. Так вот, устрица Дэйв. На день шлем обратно, Дэйв. Он будет враг на передней позиции. А базальт? которому, как все мы знаем, шлем не нужен. Он будет враг, подкрадывающийся сзади. Так, времени на костет уже не остается. Допустим, Подлива исполнит свой коронный прием с опрокидыванием лавки. Потом немного поиграемся с ножами, покачаемся на лампе. Вот это вот все. Потом вход идет второй стул. Это ты, Боб. Ловко становишься между их. Пятым номером и бутылем закидываешь стул себе за голову вот так извини, Остряк, а потом на отмаш бьешь пятый номер бум хрясь и шесть чистых очков в твой карман. Если же пятым номером выставит гнома, то стул его не остановит, но ты не дреев не выпускай из рук, что останется от стула, з а б р и на секунду, а когда он бросится на тебя, врежем упушам. о Они этого терпеть не могут. Спроси вот, руки силу. Еще три очка. После этого придется импровизировать. Но я хочу, чтобы вы все, Мик Мак и Хрустяж, это и вас касается. Попробовали провернуть двойного Эндрю, когда дело снова дойдет до кулаков. Помните? Сталкиваетесь с т а л к и в а е т е с ь спинами, поворачиваетесь. Чтобы задать друг другу взбучку, затем момент радостного узнавания, потом беретесь под левый локоть, разворот и выводите из строя противника ногами, кулаками, чем хотите. Сразу пятнадцать очков, если все гладко провернуть и не забывайте. Игорь стоит наготове, так что если у кого оттяпуют руку, подберите ее с пола и врежьте ею противнику, получите двадцать очков и радость в зале. Кстати, об этом помните, что я вам сказал насчет татуировок с вашими именами на всех частях тела, да? Игорь старается как может, но вы встанете на ноги гораздо быстрее, если облегчите ему работу, и самое главное, если это будут ваши ноги. Итак, всем занять свои позиции, пробежимся еще раз по плану. Мукриц обогнул их стол. Я кинул взглядом огромное помещение. Главное не сбавлять темп. Это привлекает внимание. Он увидел тонкую струйку синего дыма, возносящуюся над толпой, и стал пробивать себе дорогу. Госпожа Ласка сидела одна за крошечным столиком, на котором стояла крошечная рюмка. Она должно быть пришла совсем недавно. Сидение напротив было свободно. Часто здесь бываешь? – спросил Мокриц, быстро о п р е с с в на с т у л Госпожа Ласка в з д р н у л а брови. Да. А что? Не думаю, что это самое безопасное место для женщины. Это с такими-то большими и сильными защитниками вокруг. Не хочешь что-нибудь выпить? Чтобы прорваться к бару, Мокриц рассыпал на пол горстку мелочи. Это всегда помогало расчистить проход. Вернувшись, он обнаружил, что его место было занято пока что дружелюбным пьяницей. Мокриц встречал таких типов, и ключевые слова тут были пока что. Госпожа Ласка отодвинулась подальше, уклоняясь от его знаков внимания и, не в последнюю очередь, дыхания. м о к р и ц расслышал характерные призывы от души напившегося человека. Что, да? это к тому, что, да, ну, ты понимаешь, ну, давай поцелуемся, что ли? Я, вот что, я, убогий, мне придется вмешаться, подумал м о к р и ц Он огромен, у него при себе нож размером с мясницкий топор. И стоит мне слова сказать, как он сразу перейдет в четвертую стадию — агрессивный, неуправляемый психопат. А такие обычно успевают нанести пару удивительно точных ударов до того, как упадут. м о к р и ц поставил бокал на стол. о с п о ж а Ласка бросила на него мимолетный взгляд и покачала головой. Под столом произошло какое-то движение, тихий, мягкий звук. И Пьянчуга резко подался вперед, побелев как полотно. Кроме него и м о к р и ц а никто не услышал мурлычущий голос госпожи Ласки. Тебе в ногу упирается четырехдюймовый каблук туфли от красотки Лукреции, самой опасной обуви во всем мире. С учетом массы на квадратный дюйм, это как если бы на тебя прыгнул очень острый слон. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты думаешь, может ли она продавить до самого пола? И знаешь что? Я сама не уверена. С подошвой твоего башмака могут возникнуть проблемы, но со всем остальным точно нет. Но это еще не самое плохое. Тревожно то, что в детстве меня буквально из подпалки заставляли заниматься балетом, так что теперь у меня удар, как у мула. Ты сидишь прямо напротив меня, и у меня есть второй сапог. Вижу ты все и сам понял. Теперь я уберу каблук. Из-под стола послышалось тихое плюх. Очень осторожно мужчина встал, развернулся и захромал прочь, ни разу не обернувшись. Мне можно тебя побеспокоить? спросил м о к р е ц госпожа Ласка кивнула, и он сел за стол, скрестив ноги. Он был просто пьян, заметил м о к р е ц Мужчины всегда так говорят. Но «Ну, ты сам знаешь, если бы я этого не сделала, ты бы сейчас собирал зубы в фуражку, к о т о р ы е я, кстати, на тебе не вижу. Видимо, сегодня здесь твое тайное я. Извини, я что-то не так сказала. Ты пролил п и в о м о к р е ц вытер напиток с Ладскана. Нет, это я, ответил он. Весь как на ладони. Ты едва меня знаешь, но приглашаешь на свидание, сказала госпожа Ласка. Почему? Потому что ты назвала меня жуком, подумал м о к р и ц Потому что ты с самого начала видела меня насквозь. Потому что ты не пригвоздила меня к стене арбалетной стрелой. Потому что ты не любишь пустых разговоров, потому что я хочу узнать тебя поближе, даже если это будет все равно, что целоваться с пепельницей. Потому что я хочу узнать, сможешь ли ты вложить в свою жизнь столько страсти, сколько вкладываешь в одну затяжку. Чтобы там н и говорила госпожа м а к а л а р и а т я хочу крутить с тобой шуры-муры, госпожа дорогая ласка, уж во всяком случае шуры. А в перспективе, Муры, когда мы узнаем друг друга поближе, я хочу знать о твоей душе столько же, сколько ты знаешь о моей. Мокриц сказал. Потому что я едва тебя знаю. Я, в общем-то, тоже едва тебя знаю, ответила госпожа Ласка. Очень на это надеюсь, сказал Мокриц, и она даже улыбнулась. Хороший ответ, с к л а д н ы й Где мы все-таки будем ужинать? В счастливой печонке, естественно, ответил Мокриц. Она искренне удивилась. Ты заказал столик? О да. У тебя там родственник работает. Ты шантажируешь м е т р о т е л я Нет. Но я зарезервировал место, ответил Мокриц. Тут точно какая-то хитрость, сказала госпожа Ласка. Я впечатлена, но должна тебя предупредить. Наслаждайся ужином, он может стать последним. Что? Компания Гранд Магистраль убивает людей, господин фон л и п в и к Разными способами. А ты путаешься у хвата по золота под ногами. Да ладно тебе. Я им мешаю не больше, чем Оса на пикнике. И что по твоему люди делают сосами? спросила госпожа Ласка. У Грант магистрали проблемы, господин фон л и п в и к Руководство использует компанию в качестве машины для зарабатывания денег. Они думают, что не дешевле, чем содержать в порядке. Они экономят на всем, на всем. Эти люди не понимают шуток. Хват по золот прихлопнет тебя и глазом не моргнет. Но я очень попытался м о к р и ц Думаешь, это игра? Позвонил в д в е р ь и убежал. По золот метит в кресло Патриция, все так говорят. И тут вдруг появляется этот идиот в золотой шляпе, напоминает всем, какой бардак происходит с семафорами, смеется над этим, открывает почтамт. Секунду, секунду, встрял мокриц. Это большой город, а не какое-нибудь захолустье. Люди не избавляются от конкурентов вот так запросто. Это Ванк Марпоркита. Ты правда так считаешь? О, -о, о, он тебя не убьет. Он даже не станет утруждать себя официальным обращением в г и л ь д и ю убийц. Ты просто умрёшь, как мой брат. А он будет за этим стоять. Твой брат? – спросил м о к р и ц В стороне вечерняя кабацкая драка. началась виртуозно исполненным приемом ты на меня не так посмотрел принесшим драчунам два очка и выбитый зуб они мой брат и те кто работал на магистрали до того как ее захватили захватили господин фон л и п в и к они собирались открывать новую магистраль сказала госпожа Ласка и наклонилась к нему ко и как Они наскребли на постройку нескольких демонстрационных башен. Новая система обещала быть в четыре раза быстрее прежней. У ребят было много разных умных идей для кодировки. Это было бы замечательно. Многие из тех, кто работал еще на моего отца, отдавали им свои сбережения. Понимаешь, большинство талантливых инженеров ушли из компании, когда отец потерял магистраль. Они не н а в и д е л и позолота и его шайку мародеров. Мой брат хотел вернуть нам все наши деньги. Я запутался, сказал м о к р и ц В столешницу вонзился топор и завибрировал. Госпожа Ласка посмотрела на м о к р и ц а и выдула струю дыма мимо его уха. Моего отца звали Роберт Ласка, сказала она отрешенным голосом. Он был главой первой гранд-магистрали. Все его мысли были о кликбашнях. Он собственноручно спроектировал половину механизмов. Он нашел других инженеров серьезных с логарифмическими линейками. Они взяли в долг денег, заложили свои дома и построили местную систему сообщения, а всю прибыль пустили на строительство магистрали. В магистраль вкладывали очень много денег. Каждый город хотел быть частью сети. Все хотели разбогатеть. У нас тогда была своя конюшня, а у меня лошадь. Да, я не очень ее любила, но я кормила ее и смотрела, как она бегает, или что там делают лошади. Все шло хорошо, а потом отец вдруг получил письмо. Они собрали совещание и ему сказали, что мол повезло, что его не посадили в тюрьму за, ох, не знаю. Что-то сложное и юридическое, но кликбашни приносили огромный доход. Ты понимаешь? Охват п о з о л о т вел себя с нами подружески. О да, но он выкупил закладные, взял контроль над банковскими расчетами, подтасовал цифры и выдернул грант магистраль у нас из-под носа, как самый настоящий вор. Ему нужны только деньги. Ему плевать на магистраль. Он разрушит ее до основания, а потом продаст и получит еще больше денег. Когда делом заправлял отец, люди гордились своей работой, и они были инженерами, так что они все делали для того, чтобы башни работали как часы. Они даже придумали так называемые х о д я ч и е башни. Заранее собранные блоки грузили на пару больших повозок, и если где-то башня... испытывала серьезные неполадки, рядом с ней можно было возвести временную, чтобы не пропало ни одного сигнала. Они гордились своим делом, все до единого. Они гордились быть частью этого. Вы бы только видели, сказал м о к р и т сам себе. Он не собирался делать этого вслух. В другом конце кабака один человек ударил другого его собственной ногой. И заработал семь очков. Да, сказала госпожа Ласка, вы бы видели. А три месяца назад мой брат Джон накопил достаточную сумму, чтобы начать конкурировать с магистралью. Пришлось попотеть. з а л у т всюду запустил свои щупальца. В общем, Джона нашли в поле мертвым. Сказали, он не пристегнул страховочный трос. Он всегда пристегивался. И отец теперь просто сидит, уставившись в стену. Он потерял даже свою мастерскую. У нас все конфисковали. Мы потеряли дом, естественно. Теперь живем у моей тети, сестричках Долли. Вот чем все закончилось. Когда хват по з о л о т говорит о свободе, он имеет в виду свою свободу и больше н и чью. И вот откуда не возьмись появляешься ты. Господин Мокриц фон л и п в и к весь новенький и блестящий, бегаешь как заведенный и делаешь все и сразу. Почему? В и т и н а р е предложил мне пост, вот и вся история, сказал Мокриц. Почему ты согласился? Это было предложение, от которого нельзя отказаться. Она посмотрела на Мокрица так пристально, что тому стало не по себе. Ну, столик в счастливой печёнке тебе удалось заказать, заключила она, а за спиной у неё в балку вонзился нож. Соврёшь, если я спрошу тебя, как? Скорее всего. Хорошо, тогда пойдём. Небольшая лампа горела в душной тесноте гардероба, и свет от неё расходился лучами удивительной яркости. В центре сияния с увеличительным стеклом в руке сидел Стэнли, разглядывая марки. Это был рай. г о р о ш и н ы и з в е с т н ы своей педантичностью и скрупулезность Стэнли тоже не знала границ. Господин Шпулькс так разнервничался от его улыбки, что отдал ему все пробные листы и все неудачные страницы, и теперь Стэнли тщательно их Каталогизировал, сколько штук, какие ошибки, все до мелочей. Ему стало чуточку совестно. Это было лучше булавок, правда же лучше. Марки не знали конца, на них можно было сделать любой рисунок. Они были восхитительны. Сначала они отправляли письма в путешествия, а потом их можно было аккуратно наклеить в альбом. И от марок у тебя никогда не будет мозоли булавочника. Он читал об этом чувстве в булавочных журналах. Там писали, что человек может разбулавиться. Женщины и брак нередко упоминались в этом контексте. Иногда бывшие булавочники целиком продавали свои коллекции, вот так просто брали и продавали. Или на очередной булавочной встрече кто-то вдруг швырял все свои булавки в воздух. и убегал с криком, а, -а, а да это же просто булавки! Вплоть до этого момента такое казалось Стэнли немыслимым. Он взял маленький мешочек с разномастными булавками и уставился на него. Несколько дней назад простая мысль о том, чтобы провести вечерок с булавками, вселяла в него т е п л о е п р и я т н о е о щ у щ е н и е но теперь настало время оставить. Детские забавы. Что-то закричало. Это был хриплый гортанный звук, порок и голод, обретшие голос. Мелкие съежившиеся зверьки, похожие на з е м л е р о е к некогда слышали подобные звуки, разносившиеся над болотами. Когда момент первобытного ужаса отступил, Стэнли пробрался к двери и вышел в коридор. Эй! крикнул он в кромешную тьму коридора. Кто здесь? Ответа, к счастью, не последовало, но под крышей послышалась какая-то возня. Мы вообще-то закрыты, сказал он дрожащим голосом. Мы откроемся всем утра, и вы сможете приобрести разнообразные марки и отправить письмо в псевдо-Полис по выгодной цене. Его голос выровнялся, и он нахмурился, пытаясь вспомнить все, что ранее сказал господин фон л и п в и к Опомните! Даже если мы не самые быстрые, мы всегда доберемся куда нужно. Почему бы не написать письмо вашей бабушке? Я съел свою бабушку! Прорычал голос сверху из темноты. Я обгладал косточки. Стэнли закашлялся. Таким тонкостям торговли его не обучали. Протянул он. Тогда тетушке. Он сморщил нос. Почему в воздухе пахло ламповым маслом? Эй! Позвал он снова. Что-то упало с высоты, отскочило от его плеча и приземлилось на пол с влажным шлепком. Стэнли наклонился. Пошарил рукой и нащупал голубя. Половину голубя. Он был еще теплым и очень липким. Господин Граиль сидел на балке высоко над холлом. В животе у него полыхало пламя. Плохо, когда старые привычки слишком тяжело искоренить. Это было у него в крови. Что-то теплое и пернатое п о р х н е т перед тобой. И естественно, ты срываешься. В Анкмарпорке голуби гнездились на каждом ж е л о б е карнизе и памятнике. Даже местные горгульи не могли на это повлиять. Он съел шестерых, прежде чем пробрался сквозь дыру в куполе, и оттуда вырвалось огромное и теплое пернатое облако, и красная пелена застлала ему глаза. Да чего же они вкусные! Невозможно остановиться, но проходит пять минут, и ты вспоминаешь, почему нужно было ограничиться одной штукой. Это были дикие городские птицы, которые питались тем, что находили на улицах, а н г м о р п о р г с к и х улицах, на минуточку, голуби представляли собой курлыкающие, кивающие рассадники заразы с тем же успехом. можно было съесть сэндвич с собачими ь экскрементами и запить его большой кружкой помоев. Господин г р а й л застонал. Надо сделать дело, убраться отсюда и протошниться где-нибудь на людной улице. Он сбросил в о т ь м у бутылку с маслом и нашарил спички. Его сородичи поздно открыли для себя огонь, потому что гнезда слишком легко горят. Но у огня были свои преимущества. Ламя в с п ы х н у л о под потолком в дальнем конце холла, огонек упал, состропил и приземлился на груду писем. Со свистом масло воспламенилось, синие языки стали карабкаться по стенам. Стэнли посмотрел вниз, в нескольких шагах в свете пламени ползущего по письмам. На полу лежала скрученная фигура, рядом с ней валялась золотая фуражка с крыльями. Стэнли посмотрел вверх. Существо с горящими в свете костра красными глазами спланировало со стропил и полетело на него с распахнутым ртом. В этот самый момент все для господина г р а и л я пошло на перекосяк, потому что со Стэнли приключился очередной эпизод. Опломб. Вот что было нужно. м о к р е ц разбирался в опломбе. Им обладали, например, представители старой знати. Это значило абсолютную и несомненную уверенность в том, что все будет идти именно так, как они ожидают. Метрдотель проводил их к столику, ни секунды не колеблясь. Ты точно можешь себе это позволить на государственное жалование? Господин фон л и п в и к спросила госпожа Ласка, когда их усадили. Или мы уйдем за одним ходом? Я думаю, что располагаю достаточными средствами, сказал Мокриц. Он знал, что, скорее всего, нет. В ресторане, где даже горчицу подносит отдельный официант и цены соответствующие, но Мокриц пока не думал о счете. Со счетами всегда можно разобраться и делать это лучше на сытый желудок. Они заказали закуски, которые, наверное, стоили дороже недельного рациона нормального человека. Не было даже смысла искать самые дешевые блюда в меню. Оно теоретически должно было существовать, но как бы ты ни старался, оно никак не отыскивалось. С другой стороны, самые дорогие блюда были представлены в изобилии. Мальчики пообыклись в на новом месте, спросила госпожа Ласка. Мальчики, подумал Мокриц. О да, Анг Хамарат очень доволен. Прирожденный почтальон, сказал он. У него есть опыт. А что за коробочка у него на руке? Это послание, которое ему нужно доставить. Это не оригинал, конечно. Оригинал представлял собой глиняную табличку. Пару-тройку раз ему пришлось делать копии, а бронза, по меркам Големов, очень недолговечный материал. Это послание для короля Хета и Стата от его астрологов со священной горы с известием, что богиня морская разгневалась и какие нужно провести церемонии для ее ублаготворения. Я думал, все это уже затонуло. Он, кажется, говорил. Да, да. Анхмарат опоздал, и его смыло приливной волной, а сам остров затонул. И, сказал м о к р е ц и что? И не думает ли он, что на сегодняшний день это уже немного не актуально? Нет, не думает. Ты не понимаешь, как в и д я т это Големы? Они верят, что Вселенная имеет форму пончика. Пончика с дыркой или пончика с джемом? – спросил Мокриц. С дыркой, разумеется. И не задавай больше вопросов о кулинарных тонкостях. Я же вижу, что ты пытаешься обратить это в шутку. Они считают, что у Вселенной нет ни начала, ни конца. Мы ходим по кругу, но нам не обязательно принимать каждый раз одни и те же решения. Например, можно встретить своего ангела более приятным путем. сказал м о к р е ц О чем ты? Кхм. Значит, он ждет, пока история с приливом не повторится снова, чтобы в этот раз оказаться там вовремя и все исправить. Да. И не надо мне указывать на дыры в этой теории. Его это устраивает. Он готов ждать миллионы лет. Это не проблемы для Голема. Это вопрос времени. Им не бывает скучно. Они чинят себя сами, их очень сложно разбить. Они выживают и под водой, и в вулканической лаве. Может, у него и п о л у ч и т с я кто знает. До тех пор он найдет, чем себя занять. Совсем как ты, господин фон л и п в и к Ты очень занят. Госпожа Ласка застыла, уставившись поверх его плеча, лихорадочно пошарив среди столовых приборов, она схватилась за нож. Этот мерзавец только что вошел в ресторан, прошепела она. Хват позолот, сейчас пойду убью его и вернусь к десерту. Так нельзя, прошепел в ответ Мокриц. Это почему еще? У тебя неправильный нож, он для рыбы. У тебя будут неприятности. Госпожа Ласка сверкнула на него глазами, но разжала пальцы и на ее лице. Промелькнула подобие улыбки. У них нет ножей для закалывания убийц и подлецов? – спросила она. Их подают по отдельному требованию, – ответил Мокриц поспешно. Слушай, здесь не з а л а т а н н ы й барабан, тут не избавляются от тел, просто свалив их в реку. Тут зовут стражу. Возьми себя в руки, себя, а не нож, и готовься бежать. Зачем? Затем, что я подделал его подпись на гербовой бумаге гранд-магистрали, чтобы попасть сюда, вот зачем. Муклиц обернулся и впервые увидел этого человека во плоти. Он был большим, похожим на медведя, во фраке, под которым уместилось бы двое, и в жилете с золотой тесьмой. А на плече у него сидел попугай. Впрочем. Официант уже выбежал им навстречу с блестящей медной жердочкой и, наверное, с картой с е м е ч е к и орехов. С позолотом прибыла компания прилично одетых людей, и когда они прошли по ресторану, все заведение завращалось вокруг них. Ведь у золота такая высокая плотность, что оно обладает собственной силой притяжения. Официанты суетились или безили. И с важным видом делали не важные вещи, и через минуту другую кто-нибудь должен был сообщить по залоту, что остальные гости уже прибыли. Но мокрец б е г а л взглядом по залу в поисках. Ага, вот они, двое. В чем особенность вышибал? Почему им невозможно скроить костюм по фигуре? Один следил за входом, другой за залом, и можно не сомневаться. Как минимум третий был еще и в кухне. И да, м е т р д о т е л ь отрабатывал свои чаевые, уверяя важного гостя, что о его друзьях уже позаботились. Большая голова с львиной гривой повернулась в сторону их стола. Госпожа Ласка пробормотала: "Боги мои, он идет к нам!" И Мукриц встал из-за стола. Вышибалы сменили позицию. Здесь они ничего с ним не сделают, но никто и бровью не поведет, когда его стремительно и уверенно выведут на разговор в соседнюю подворотню. п о з о л о т оставил озадаченные гостей и надвигался на них, лавируя между столов. Здесь понадобятся навыки, или общения, или полета в окно, но п о з о л о т у придется быть с ним хотя бы отдаленно учтивым. Люди смотрели. Господин хват п о з о л о т спросил Мокриц. Собственной персоной. п о з о л о т растянул губы в улыбке, в которой не было ни капли юмора. Вы, кажется, поставили меня в невыгодное положение. От души надеюсь, что это не так, господин, – сказал Мокриц. Оказывается, я обратился к ресторану. с просьбой оставить столик на твое имя, господин фон Липфиг? Неужели, господин п о з о л о т спросил м о к р е ц с крайне убедительным непониманием. Мы зашли в надежде, что тут окажется свободный столик, и были поражены, когда для нас нашлось место. Значит, по меньшей мере одного из нас держат за дурака. Господин фон л и п в и к сказал п о з о л о т Но скажите мне, ты правду, м о к р е ц фон л и п в и к почтмейстер? Да, это я. А где же Фуражка? м о к р е ц прочистил горло. Это не обязательная форма одежды, ответил он. Крупное лицо молча смотрело на него, а потом п о з о л о т Протянул ему руку, огромную, как перчатка с т о л е в а р а Исключительно рад встрече, господин фон л и п в и к Надеюсь, твоя светлая полоса еще продолжится. м о к р и п о ж а л его руку и почувствовал не железную хватку, но крепкое рукопожатие честного человека и заглянул в честный, уверенный глаз хвата Позолота. м о к р е ц давно трудился на своем поприще и считал себя профессионалом, но будь на нем сейчас фуражка, он бы ее снял. Перед ним стоял настоящий ас. м о к р е ц чувствовал это в рукопожатии, видел это в решительном взгляде его единственного глаза. Сложись обстоятельства иначе. он бы умолял п о з о л о т а взять его в подмастерья, был бы рад драть и ему полы и готовить еду, чтобы только иметь возможность присесть у подножья его величия и обучиться мастерству игры в наперсток целыми банками. м о к р е ц к о й что понимал в этом, и человек, стоявший перед ним, был величайшим мошенником из тех, что попадались ему на пути, и он. Демонстрировал это. Он превратил это в собственный стиль: пиратские кудри, повязка, даже несчастный попугай. Двенадцать с половиной процентов ради всего святого, неужели никто не заметил? Он сказал им, кто он есть, а они рассмеялись и полюбили его за это. От такого перехватывало дыхание. Если бы м о к р е ц фон Липфиг... разрушал чужие карьеры. Это было бы все равно, что встретиться с человеком, который мог разрушить цивилизации. Все это произошло в одном г н о в е н и е краткой вспышкой взаимопонимания, искркой о во взгляде. Но тут что-то промелькнуло перед ним со скоростью рыбешки, удирающей от акулы. п о с о л о т был не удивлен, он был шокирован. На д о л е секунды. которую едва ли можно было отмерить на часах, но мир для хвата Позолота накренился. Этот момент сразу же был стёртым без остатка, и осталась только уверенность мокриться в том, что он случился, и эта уверенность была непоколебимой. Ему жутко не хотелось отпускать руку Позолота на случай, если его на месте поразит молния. ведь если он распознал истинную природу п у з о л о т а то тем более должен был раскусить его. Благодарю, господин п у з о л о т сказал м о к р е ц Мне известно, что ты был столь любезен, что доставил сегодня по адресу наши сообщения. Проговорил п у з о л о т Мне было это в радость, господин п у з о л о т Если тебе впредь понадобится наша помощь, Только попроси, – сказал п о з о л о т Самое меньшее, что я могу для тебя сделать, это оплатить ваш ужин, почтмейстер. Все будет записано на мой счет. Ни в чем себе не отказываете. А теперь, если ты меня извинишь, мне пора возвращаться к остальным моим гостям. Он поклонился кипящий от негодования госпоже Ласке и удалился. Управление ресторана выражает свою признательность за то, что ты не стала убивать посетителей, сказал м о к р е ц присаживаясь. Теперь давай. Он замолк и уставился в пространство. Госпожа Ласка, которая до этого ждала, когда можно будет сорваться. Заглянула ему в лицо и засомневалась. Тебе не хорошо? – спросила она. Они горят, – сказал м о к р е ц выпучив глаза. Боги дорогие, ты весь побледнел. Слова, они кричат. Я чувствую дым. За соседним столиком заказали блинчики, – сказала госпожа Ласка. Это просто... Она замолчала и принюхалась. А вообще-то пахнет бумагой. Все обернулись на них, когда м о к р е ц опрокинул стул. п о ч т а м т горит, я точно знаю! воскликнул он, развернулся и убежал. Госпожа Ласка догнала его уже у выхода, где его перехватил один из вышибал. Она постучала Громили по плечу, а когда тот повернулся, чтобы оттолкнуть ее, с и л о й наступила ему на ногу. Он завопил, а она потащила ошеломленного м о к р и ц а прочь. Воды! Нужно достать воды! Просто налон. Они горят! Они все горят!